Мрачная ночь Агнес подходила к концу. Вероятно, уже близился рассвет. Каждый вздох сопровождался облачками пара, оседавшего каплями на одеяле, в которое она завернулась. Хенли-стрит за окнами еще погружена в кромешный мрак. Улица пока совершенно безлюдна. Изредка со стороны заднего двора доносился голос совы, оглашавшие ночь своим дрожащим криком. «Некоторые», — подумала Агнес, стоя возле окна в коконе из одеяла, «могли бы воспринять его как дурное предзнаменование, примету скорой смерти. Но Агнес не боялась этих божьих тварей. Она любила их. Ей нравились их перекрывающиеся пестрые крылья и круглые, похожие на бархатцы глаза, с загадочным созерцательным взглядом. Ей казалось, что у сов двойственная природа, отчасти духовная, отчасти птичья. Поднявшись с брачного ложа, Агнес прошлась по комнатам своего нового дома. Сон, казалось, бежал от нее, никак не желая осенить своими крылами. Слишком много мыслей теснилось и кружилось в ее голове, не позволяя забыться. Слишком много надо было осознать и прочувствовать. Слишком много событий для одного дня. К тому же впервые ей предстояло спать как в высокой кровати, так и на верхнем этаже. Поэтому она отправилась бродить по новому жилищу, касаясь мебели и разных вещей. Спинки стула, пустой полки, каминных приборов, дверной ручки, лестничных перил. Она сходила в переднюю часть дома, вернулась в заднюю и вновь поднялась на второй этаж. Агнес провела рукой по ткани балдахина над кроватью, подаренной им на свадьбу родителями жениха. Отведя в сторону край занавеса, она задумчиво взглянула на сокрытую за ним человеческую фигуру, ее мужа, погруженного в океанские глубины сна. Он лежал посередине кровати, раскинув руки, словно дрейфовал по течению. Подняла взгляд к потолку, над которым под скатом крыши размещался еще небольшой чердак. Это жилище, ее новый дом, пристроился сбоку от большого семейного дома ее мужа. Он поднимался на два этажа. В нижней комнате имелся камин, скамья-ларь, стол, посуда, и большая кровать в верхней спальне. Раньше Джон использовал этот флигель в качестве склада, что именно здесь хранилось, не упоминалось. Но в первый раз войдя сюда, Агнес безошибочно узнала запах овечьей шерсти, завернутой в тюки, явно пролежавшей в этом помещении не один год. Какие бы вещи здесь ни хранились, их уже убрали в другое место. У Агнес возникло сильное подозрение, что к обустройству их нового жилища имел отношение ее брат. Возможно, это стало одним из условий его согласия на этот брак. Когда они впервые подошли к порогу флигеля, их встретил Бартоломью. Он успел осмотреть тесноватые комнаты, проверил спальню на втором этаже и, вернувшись, кивнул Джону, ожидавшему у входа. Бартоломью пришлось подтвердить свое согласие дважды, прежде чем Джон передал ключ своему сыну. Этот странный эпизод привлек внимание Агнес. Нежелание сына принять этот ключ совпадало или, возможно, даже превосходило отцовское нежелание расстаться с ним. Пальцы ее мужа выглядели вялыми и безжизненными. Он колебался, разглядывая железный ключ в руке отца, словно не понимая, что ему предлагают. Наконец, взяв головку ключа кончиками двух пальцев, он подержал его на расстоянии вытянутой руки, казалось решая, не таится ли в этой железяке какая-то опасность. Джон попытался сгладить неловкость, шутливо высказавшись о семейных очагах и счастливых женушках, и энергично хлопнув сына по спине. Вроде бы он сделал щедрый жест, в грубоватой отцовской манере, но только внешне. Позже с тревогой подумала Агнес. Было ли в том жесте что-то нарочитое? То ли Джон не рассчитал силу удара, то ли специально ударил посильнее с каким-то злобным умыслом. Не ожидавший такого сын покачнулся и едва не упал. Но резко выпрямился, слишком быстро, с какой-то странной напряженностью. Точно боксер или фехтовальщик — Встав в защитную стойку, отец с сыном так пристально глянули друг на друга, словно за этим мог последовать обмен ударами, а не ключами. Она и Бартоломью наблюдали за ними с разных концов комнаты. Отвернувшись от отца, сын почему-то не захотел убрать ключ в висевший на поясе кошель, а положил на стол с унылым металлическим стуком отчего Агнес с братом переглянулись. На лице брата не отразилось никаких эмоций, не считая легкого изгиба одной брови. Однако Агнес его лицо поведало многое. «Ну, видишь теперь?» — поняла она мысленный вопрос брата. «За кого ты выходишь замуж?» «Поняла?» — говорил изгиб его брови. «Почему я настаивал на отдельном жилье?» Агнес склонилась к оконным стеклам, затуманив их своим дыханием. Эти комнаты во флигеле напомнили ей начальную букву ее имени. Эту букву научил ее узнавать отец, рисуя на земле острой палочкой. «А!» Она ясно помнила, как сидела тогда с обоими родителями на земле, пристроившись между ног матери и склонив голову на ее колено. Она даже держалась руками за щиколотки матери. Она могла вызвать в памяти четкое ощущение того, как волосы матери упали ей на плечо, когда она склонилась вперед посмотреть, что рисовал отец Агнес, говоря «Вот, Агнес, смотри!» И из-под черного кончика, обожженной в кухонном очаге палочки, появилась большая буква «А». Это ее буква. Навсегда ее. И их жилье напоминало ей именно эту букву сходясь наверху острой крышей с перекладинкой пола посередине. Именно это Агнес и восприняла как знак свыше. Именно он пробудил дорогие воспоминания о начертанной на земле букве, сильных ногах матери, ее волосах, струившихся по плечам. А вовсе не крик совы, не страдальческие взгляды свекрови, не молодость ее мужа и не ощущение тесноты в новом жилище с его атмосферой вялой опустошенности и тот излишне грубый удар свекра по спине своего сына. Развязав матерчатый узелок, она уже выкладывала на пол хранившиеся в нем вещи, когда донесшийся с кровати голос заставил ее вздрогнуть. «Где же вы?» Его низкий голос, приглушенный опущенным пологом, со сна прозвучал еще бусовитие. «Здесь...» Откликнулась Агнес, по-прежнему сидя на полу. Она держала в руках кожаный кошелек, книжку и свадебный венок, уже увядший и растрепавшийся. Но она все исправит, высушит цветы и будет бережно хранить его. «Возвращайтесь». Она поднялась и, прижимая к себе памятные вещи, подошла к кровати, отвела в сторону занавес и взглянула на своего молодого мужа. «Вот вы и проснулись», — произнесла она. «И обнаружил, что вы сбежали от меня». С прищуром взглянув на нее, заметил он. «Чем же вы там занимались, когда вам следовало бы спать здесь?» Он выразительно похлопал ладонью по кровати. «Я не могла уснуть». «Почему?» «Наш флигель похож на букву «А». В безмолвной паузе она подумала, что он ее не услышал». «Хм...» Удивленно произнес он, приподнявшись на локте. «Что-что? На букву А!» Повторила она и, обхватив свои сокровища одной рукой, начертала пальцем эту букву прямо в холодном зимнем воздухе между ними. «Ведь это А, верно?» «Верно», — с серьезным видом признал он. «Но какое отношение это имеет к нашему дому?» Ей не верилось, что он не понял ее. «Здесь же острая скошенная крыша, а посередине пол. Даже не знаю, смогу ли я заснуть здесь». «Где здесь?» — спросил он. «Здесь?» — она обвела спальню рукой. «В этой комнате». «Но почему же не сможете?» «Потому что этот пол висит в воздухе, как средняя черточка в букве «А». «Под ним нет земли». Лишь одно пустое пространство над другим, еще большим пустым пространством. Лицо молодого мужа озарилось улыбкой. Он пристально посмотрел на нее и вновь откинулся на кровать. «Вы знаете, — заявил он, обращая свои слова к темневшему над головой балдахину, — что прежде всего поэтому я и полюбил вас. Потому что я не могу уснуть в воздухе? Нет!» потому что вы видите наш мир совершенно по-своему. Он протянул к ней руки. Возвращайтесь в постель. Довольно рассуждений. Уверяю вас, пока нам спать не придется. Правда? Чистая правда. Он встал, поднял ее на руки и осторожно уложил в кровать. «Я хочу обладать моей Агнес», — добавил он, ложась рядом с ней. «В нашем А» в нашем буквенном флигеле. И пусть обладание вами станет бесконечной чередой удовольствий. Подчеркивая важность последних слов, он чередовал их с поцелуями. Агнес рассмеялась, ее разметавшиеся волосы запутались в его бороде, в пальцах, и он также страстно принялся целовать их. «Еще долгое время вам не суждено будет высыпаться на этом ложе». Пробормотал он и вдруг удивленно спросил. «Почему? Скажите на милость, вы прижимаете к себе все эти вещи. Чем они ценны для вас? Не уверен, что сейчас у нас возникнет в них надобность. Поочередно забирая у нее перчатки, венок и кошелек, он опускал их на пол. Забрал также и Библию, а на другую книжку взглянул, прежде чем положить ее на пол. Что это?» Спросил он, открывая ее. «Мне завещала ее одна умершая соседка», пояснила Агнес, пробежав кончиком пальца по фронтиспису. «Она раньше прила для нас шерсть, и я заходила к ней, принося или забирая работу. Она хорошо относилась ко мне и в завещании отписала мне эту книгу. Она принадлежала ее покойному мужу, аптекарю. В детстве я помогала ей в саду. Однажды она сказала мне... Агнес задумчиво помедлила. Что они с моей матерью обычно выискивали в ней нужные советы. Заинтригованный. Он взял книгу двумя руками и начал листать ее. То есть эта книга у вас уже давно? Уточнил он, пробегая взглядом по заполненным словами страницам. Она ведь издана на латинском языке, сосредоточенно сдвинув брови, заметил он. Это каталог растений. Тут рассказывается, как их использовать. Напечатаны изображения множества растений и их описания. И как они применяются для лечения определенных недугов и заболеваний. Агнес заглянула в книгу, прижавшись к плечу мужа. Увидела изображение растения с каплевидными листьями и спутанным клубком корней, а еще нарисованную ветку с крупными ягодами. «Это я знаю», — сказала она. Я разглядывала книгу довольно часто, хотя, конечно, не могла прочитать. Вы почитаете ее мне? спросила она. Он, казалось, опомнился. Отложив книгу на пол, он взглянул на жену. Разумеется, почитаю, ответил он, уже развязывая ворот ее рубашки. Только не сейчас. Сменив деревню на город, ферму на городской дом, Мачеху на свекровь и одну семью на другую, Агнес целый месяц привыкала к новым, чуждым ей обычаям. Она узнала, что в каждом доме живут по своим традициям. Вместо разросшейся семьи на ферме, где все на равных трудились, присматривая за хозяйством, животными и возделывая землю, в доме на Хенли-стрит сложились иные порядки. Здесь бытовала своеобразная, Иерархия важности. На верхней ее ступени стояли родители, за ними шли сыновья, потом дочери, затем свиньи в свинарнике и куры в курятнике, а потом подмастерья и, наконец, на нижнем уровне домашняя прислуга. Агнес полагала, что ее положение новой невестки несколько расплывчато и находится где-то между подмастерьями и курами. Агнес наблюдала за множеством людей бывавших в большом доме. На первое время она превратилась в некую собирательницу общих и тайных сведений о повседневной жизни, о личных качествах и взаимоотношениях домочадцев. Подобно картине на стене гостиной, она ничего не упускала, незаметно для других приглядываясь к мельчайшим деталям. Она жила в собственном флигеле, пусть скромном и тесном, но могла выходить из задней двери и попадала на общий двор. Они с мужем пользовались огородом, кухней, свинарником, курятником, прачечной и пивоварней. В общем, она могла находиться в собственном доме, но могла также принимать участие в общей семейной жизни. Она была одновременно и наблюдателем, и участником. Служанки вставали ни свет ни заря, так же, как сама Агнес. Горожане спали гораздо дольше сельских жителей, а она привыкла начинать день еще до рассвета. Эти девушки приносили дрова, разводили огонь в домашнем и кухонных очагах, выпускали кур, разбрасывали для них по двору семена и зерна, приносили воду в свинарник, выносили эль из пивоварни, обминали тесто, заведенное с вечера в кухне, и, разложив его по формам, оставляли опять подниматься около теплой печи. Проходило больше часа до того, как остальные домочадцы начинали выходить из своих спален. Здесь, в городе, не приходилось чинить никаких изгородей, не приходилось отмывать от грязи ботинки. Одежду здесь не пачкали в шерстяных очесах, грязи или навозе. Никто не возвращался в полдень, изрядно проголодавшись и промерзнув до костей. Здесь не приходилось отогревать у камина ягнят, лечить животных от колик, глистов или копытной гнили. Животных не приходилось кормить рано утром, не было даже охотничьих птиц. Свою пустельгу она отнесла жить к священнику, проводившему венчание. Он сказал, что Агнес может навещать ее, когда захочет. В городе не было овец, пытавшихся сбежать из загонов. Никаких воронов, голубей и вальчнепов, пикирующих на соломенные крыши и орущих в дымоходы. Зато целыми днями мимо дома громыхали телеги, на улице перекрикивались люди и сновали туда-сюда мимо окон толпы горожан. То и дело приносили или уносили какие-то заказанные товары. В задней части дома при перчаточной мастерской имелся склад, где шкурки лесных зверюшек растягивались на распялках, как грешники на дыбах. Служанки, шаркая и стуча туфлями по каменным плитам, украдкой сновали в дом и обратно. Они поглядывали на Агнес сверху вниз, словно оценивая ее достоинства и выискивая недостатки. Если она шла им навстречу, они лишь вяло вздыхали, однако при появлении Мэри тут же подтягивались, поправляли чипцы и подобострастно тараторили. Да хозяйка, нет хозяйка, не знаю хозяйка. В селах у людей слишком много забот со скотом и посевами, чтобы ходить по гостям. Но в этот городской дом, желающие пообщаться, приходили постоянно. Родственники Мэри, деловые партнеры Джона. Первых приглашали в гостиную, последних сначала припровождали в мастерскую где Джон решал, в какой комнате их принять. Мэри в основном сидела дома, присматривала за служанками и подмастерьем, занималась рукоделием, если не выходила по делам или не разносила избранные заказы. Джон вообще редко попадался ей на глаза. Младшие мальчики ходили в школу. Муж Агнес иногда давал уроки, мог по вечерам пройтись по тавернам, а изредка отправлялся куда-то по поручению отца. Остальное время он скрывался в их чердачной спальне, что-то читая или задумчиво глядя в окно. Клиенты подходили к окну мастерской в любое время, разглядывали перчатки, задавали вопросы. Некоторых Джон приглашал внутрь, где они могли рассмотреть все материалы и образцы и, возможно, сделать заказ на индивидуальную пару. Агнес присматривалась к новой жизни дня три-четыре. На пятый день, встав еще раньше служанок, она вышла из флигеля, развела огонь в кухонной печи, разделила тесто на порции, приправив его горстью измельченных специй из огорода. Подоспевшие служанки обменялись тревожными взглядами. За завтраком домочадцы... Расхватали булочки, которые выглядели более воздушными, ровными и поблескивали глазурью. Сбитое масло напоминало закрученный цветок. Разломанный хлеб благоухал тимьяном и душицей. Джону это навеяло воспоминания о его бабушке, всегда носившей на поясе пучки ароматных трав. А Мэри вспомнила об обнесенном забором огороде около фермы, где она выросла о том времени, когда ее мать гоняла метлой гусей, забредавших туда и ощипывающих кустики тимьяна. Она улыбнулась, вызвав в памяти и влажной от росы и испачканные в земле подол юбки матери и улепетывающих от нее с обиженным гоготом гусей. Потом взяла очередной кусок хлеба и намазала его маслом, подцепив его ножом. Агнес мельком глянула, на лица свекра, свекрови и своего мужа. Перехватив ее взгляд, он чуть приподнял брови в молчаливом вопросе и незаметно кивнул на блюдо с хлебом. Мэри понадобилось около недели, чтобы заметить некоторые приятные изменения в хозяйстве. Она заметила, что фитили свечей аккуратно подрезаны без ее напоминания служанкам. Также без напоминаний на столах появлялись чистые скатерти, а шторы своевременно выбивались от пыли. Вся посуда была чисто вымыта и начищена до блеска. Она замечала эти вещи по отдельности, не суммируя их и не делая выводов. Она уловила явный запах пчелиного воска в гостиной только после того, как этому удивилась зашедшая в гости соседка. После ухода гости. Мэри с особым вниманием прошлась по дому. Она заметила в зале кувшин с ветками падуба, цукаты, приправленные гвоздикой на кухне, и кастрюльку с ароматным настоем из незнакомых мэри трав. У печи в пивоварне сушились какие-то шишковатые бурые корешки, а на подносе лежали ягоды. На столе возле лестницы скопилась стопка накрахмаленных и отглаженных воротничков. Свиньи в свинарнике выглядели подозрительно чистыми и розовыми. В курятнике царила чистота, и в корыте поблескивала вода. Подходя к прачечной, мэри услышала голоса. «Да, именно так», — донесся до нее тихий голос Агнес. «Как будто растираешь соль между ладонями. Легко, лишь чуть-чуть сжимая их. Тогда цветочки останутся в целости». Другой голос произнес что-то невнятное, а потом Мэри услышала взрыв смеха. Она открыла дверь. В прачечной собрались Агнес Элиза Лиза и две служанки. Все повязали фартуки, горячий воздух пропитался резким и едким запахом щелочи. Эдмунд сидел в корыте на полу и играл с камушками. «Ма!» — воскликнул он, увидев ее. «Ма-ма-ма!» Элиза ойкнула и повернулась к матери. Ее лицо раскраснелось от жары и смеха. «Мы тут... в общем мы...» Она опять прыснула от смеха, отбросив рукой упавшие на лицо волосы. «Агнес показала нам, как добавить лаванду в мыло. А потом она... потом мы...» Она опять так заразительно рассмеялась, что одна из служанок, растеряв всю серьезность своего почтенного статуса, тоже захихикала. «Так вы тут варите мыло?» — спросила Мэри. Агнес плавно вышла вперед, спокойная, невозмутимая, даже не покрасневшая. Она выглядела так, словно только что поднялась с кресла в гостиной, а не стояла у печки, помешивая кипящее мыло в жаркой и влажной прачечной. Ее фартук присобрался на заметно выросшем животе. Взглянув на него, Мария быстро отвела взгляд. Уже не первый раз ее поразило осознание того, что ей больше не суждено испытать радость материнства. Это переживание отныне закончилось для нее. В ее возрасте, на новом этапе жизни. Потеря возможности зачатия иногда еще раздражала ее. Женщине трудно смириться с возрастом, и еще труднее видеть, как другая женщина в семье как раз вынашивает первенца. Вид живота невестки всякий раз напоминал Мэри о покойной пустоте ее собственного чрева. — Да, варим, — ответила Агнес, широко улыбнувшись и блеснув своими белыми, острыми зубками, с лавандой. — Я подумала, что такое мыло внесет приятное разнообразие. Надеюсь, вы не против? Конечно. Резко сказала Мэри. Она наклонилась и вытащила Эдмунда из корыта. Он так испугался, что начал плакать. Действительно приятное, добавила она, и, прижав к себе хнычущего сына, вышла во двор, захлопнув за собой дверь. В первые недели своей семейной жизни Агнес собирала впечатление, как сборщики шерсти: клочок отсюда, пучок оттуда что-то зацепилось за забор или повисло на ветках, собираешь все до тех пор, пока не накопится достаточная охапка, чтобы превратить ее в пряжу. Она заметила, что Джон любил Гилберта больше других сыновей, потому что этому крепкому и сильному подростку нравилось, развлекаясь подначивать людей, настраивая их против друг друга. Зато Мэри отдавала предпочтение Ричарду, Она всегда прислушивалась к его словам и шикала на других детей, чтобы не мешали слушать. Агнес заметила и то, как Мэри обожала Эдмунда, но смирилась с тем, что заботу о нем обычно приходилось поручать Элизе. Агнес заметила, как малыш Эдмунд смотрит на ее мужа, его старшего брата. Стоило ему появиться в комнате, взгляд малыша сразу устремлялся на него. И если он проходил мимо, то к нему тянулись ручонки младшего брата. «Эдмунд вырастет здоровым и счастливым», — подумала Агнес. «Он будет следовать за своим старшим братом, неизбежно, молчаливо и в основном незаметно. Он проживет недолгую, но хорошую жизнь. Его будут любить женщины. За свою короткую жизнь он станет отцом многочисленных детей». Последним человеком, о ком он вспомнит перед смертью, будет Элиза. Муж Агнес оплатит его похороны и поплачет на его могиле. Агнес знала это, но никому не говорила. Она заметила также, как все шестеро детей вздрагивали, если Джон вдруг резко вставал, точно животное, испугавшиеся приближения хищника. Заметила также, что Мэри тогда медленно опускала веки, словно закрывая глаза на то, что может случиться. Однажды за ужином Эдмунд выглядел вялым и голодным, сильно капризничал, но почему-то никак не мог поесть, словно не мог понять связь между едой на его тарелке и неприятным ощущением пустоты у себя в животе. Он хныкал, скулил и мотал головой из стороны в сторону. Сев рядом с ним, Агнес... Сунула ему в рот немного еды. Его десна покраснели и припухли, из них уже показались новые зубики, а щечки пылали жаром. Малыш извивался, мотал головой, крошил пальчиками пирог, опрокинул свою чашку, уперся лбом в плечо Агнес и сбросил на пол ее салфетку. Муж Агнес, сидевший с другой стороны от нее, скорчив шутливо-страдальческую мину, спросил, «Что, братишка, муторно тебе сегодня?» Их отец, однако, все больше мрачнее, проворчал. «Ребенок явно приболел. Неужели нельзя унести его отсюда?» Когда Эдмунд, устав уворачиваться от ненавистной ему сегодня еды, отшвырнул жесткую корочку пирога, попав в отца и испачкав ему рукав жирной начинкой, за столом воцарилось напряженное молчание. Мэри опустила голову, Точно заинтересовалась чем-то на своих коленях. Глаза Элизы начали наполняться слезами, а Джон, поднявшись со стула, взревел. «Клянусь Богом, паршивый мальчишка! Сейчас я тебе!» Агнес даже не успела осознать, как быстро ее муж вскочил и, обогнув стол, оказался рядом с отцом. Он заслонил малыша, который уже вопил во все горло, словно почувствовав новую угрозу. Предупреждая потасовку, ее муж пытался утихомирить брань своего отца, держа его на расстоянии и перехватив воздетую в грозном замахе руку. Сама, толком не понимая почему, Агнес вытащила ребенка из-за стола, поставила его на скамью и, взяв на руки, выбежала из столовой. Через некоторое время муж нашел ее во дворе. Она тщательно укутала Эдмунда в свою шаль И малыш, уже опять в хорошем настроении, улыбаясь, кормил кур. Держа для него миску с зерном, Агнес лишь советовала Эдмунду брать корм понемногу, бросать его маленькими горсточками, а куры с готовностью бросались к упавшим на землю зернышкам. Ее муж, подойдя к ним, понаблюдал за их игрой. Потом, склонив к жене голову, мягко обнял ее за талию. Продолжая держать миску с зерном, Агнес вспомнила о том изрезанном пещерами и ущельями ландшафте, который открылся ей в его душе. И вдруг ей на ум пришли швы перчатки, скреплявшие каждый палец и тесная близость руки с кожей, не принадлежавшей ее носителю. Она подумала о том, как обтягивает материал перчатки руку, скрывая и ограничивая ее природную сущность. Ей вспомнились хранившиеся на складе кожи, вытянутые и растянутые почти до разрыва. Вспомнились орудия в этой мастерской, предназначенные для разрезания, выкраивания, закрепления и прокалывания. Что же должно быть отнято и выброшено у живого существа ради выгоды перчаточника? Сердце, кости, душа, дух, кровь и плоть, все внутренности. Перчаточнику нужна только кожа, поверхностный, внешний слой. Все остальное для него бесполезные, ненужные и излишние отходы. Она подумала о том, что такое прекрасное и изящное изделие, как перчатки, зиждется на скрытой жестокости. Подумала, что если бы сейчас прощупала руку мужа, то обнаружила бы что виденный ею прежде ландшафт обращает соседство с орудиями для потрошения, свежевания и похищения сущностей божьих тварей. Рассеянно наблюдая, как Эдмунд кормит кур, она подумала, что они, вероятно, не проживут долго в этом флигеле. Вскоре появится необходимость покинуть этот дом, бежать из него, найти иное пристанище. Появление во дворе Элизы означало, что ужин закончился. Она выглядела смущенной, глаза еще влажно поблескивали. Взяв Эдмунда на руки, она унесла его обратно в дом. Переглянувшись, Агнес с мужем направились к задней двери в свое жилье. Когда они вошли в кухню, он сразу принялся разводить огонь в камине, подбросив туда дрова. А она со всей очевидностью поняла, что мужа обуревает такие противоречивые чувства, словно в нем живут два человека. Здесь, в их убежище, он позволял себе быть самим собой, но в родительском доме, казалось, становился совсем другим. Здесь у камина стоял именно тот человек, которого она узнавала и понимала, за кого она вышла замуж. Но, входя в соседний большой дом... Он становился замкнутым, мрачным, раздраженным и болезненно-чувствительным. Все в нем уподоблялось труту, кремню и огниву. И достаточно бывало одной искры, чтобы он вспыхнул, как сухая растопка. «Почему?» — пытался он узнать у матери. «Ради чего?» — резко огрызался он. «Мне это противно!» — возражал он отцу. Она никогда не понимала его протестующего возмущения, но ярость, охватившая вскочившего со стула Джона, объяснила ей все, что она хотела узнать. В их скромном флигеле он позволил ей взять себя за руку и усадить в кресло у камина. Взгляд мужа стал рассеянным, и Агнес, взъерошив пальцами его шевелюру, почувствовала, как он меняется, как расплавляются в нем истекают, Точно воск с горящей свечи и вспыльчивость, и возмущение, одолевающие его во время пребывания в большом доме, давая возможность проявиться скрытой под ними собственной натуре. Три тяжелых удара сотрясли входную дверь. Бум-бум-бум. Стоявший ближе всех хамнат, подошел, чтобы открыть ее. Когда дверь открылась, Мальчик отпрянул, завизжав от страха. На крыльце маячила ужасная, словно ночной кошмар, и похожая на посланца из ада, от самого дьявола фигура. Высокая, в черном плаще с капюшоном, а вместо лица жуткая, отвратительная маска, с длинным, как у гигантской птицы клювом. Нет! закричал Хамнет, уходи! Он попытался захлопнуть дверь. Но жуткий пришелец вытянул руку, и с какой-то невероятной, сверхъестественной силой не позволил закрыть ее. Уходи! вновь закричал мальчик, наваливаясь на дверь всем телом. Но тут бабушка, отпихнув внука в сторону, начала извиняться перед этим привидением, словно не увидела в нем ничего необычного и даже пригласила его войти в дом и осмотреть больную. Безротый призрак заявил, что в этот дом ему входить нельзя, а всем здешним домочадцам приказано никуда не выходить, не появляться на улицах города, а оставаться в доме до тех пор, пока не излечится чума. Хамнад сделал пару шагов назад и столкнулся с матерью. Она прошла к окну и, открыв его, выглянула на улицу и окинула взглядом пришельца. Бросившись за ней, Хамнет впервые за многие годы сам взял ее за руку. Мать мягко обхватила его пальцы и прошептала, не глядя на сына, — Не бойся, это всего лишь врач. — Вра, вра, вра! — вырвалось у мальчика во все глаза, смотревшего на пришельца, еще стоявшего на крыльце и разговаривавшего с бабушкой. — Но почему же он... Хамнет взмахнул рукой, показывая на страшную маску и клюв. «Он надел такую маску, считая, что она защитит его», — пояснила она. «От чумы?» — мать кивнула. «И она правда поможет?» Поджав губы, мать покачала головой. «Я так не думаю». «Но, возможно, ему, тем не менее, поможет», — проворчала она, боясь получить его отказ входить в дом и осматривать больную. Хамнет уцепился другой рукой за длинные сильные пальцы матери, словно ее руки могли уберечь его от всех напастей. Он заметил, как врач достал из сумки и вручил бабушке какой-то сверток. «Привяжите это к животу девочки полотенцем», монотонно произнес он, когда Мэри вложила в его бледную руку несколько монет. «И оставьте на три дня...» Потом можете взять лук и пропитать им. Что там?» — прервала его мать, выглядывая из окна. Врач повернулся взглянуть на нее. Его ужасный острый клюв направился в их сторону. Хамнет съежился, спрятавшись за юбку матери. Ему не хотелось, чтобы жуткий пришелец видел его. Не хотелось попадаться ему на глаза. Им завладела мысль о зловещем предзнаменовании. О жуткой судьбе, уготованной всем им в том случае, если этот предвестник несчастья увидит, заметит и запомнит их. Ему хотелось убежать, утащив мать за собой, запереть двери и окна, чтобы черный вестник не смог войти, чтобы его черные глаза не увидели никого из них. Но мать, очевидно, ничуть не испугалась. Она обменялась взглядом с врачом через створку открытого окна, из которого обычно продавала лекарства. С обостренной восприимчивостью мальчика, готового стать мужчиной, Хамнет вдруг осознал, понял, что этот пришелец не любит его мать. Она вызывает его возмущение, продает лекарства, выращивает свои собственные целебные травы, собирает листья и цветы, Кору и растительные соки и знает, как помочь людям. Этот пришелец, внезапно догадался Хамнет, хочет, чтобы его мать заболела. Она ведь переманивала его пациентов, посягала на его выручку, лишала клиентов. Страшно загадочным показался в тот момент Хамнату мир взрослых, сложным и вероломным. Сумеет ли он вообще разобраться в его лабиринтах? «Сумеет ли найти верный путь?» Склонив свой загнутый клюв, врач вновь повернул его к бабушке Хамната, словно не слышал вопроса его матери. «Там сушеная жаба?» — спросила мать ясным выразительным голосом. «Если так, то нам она не нужна». Хамнет обхватил руками талию матери. Ему очень хотелось внушить ей что нужно срочно закончить этот разговор и отделаться от злобного пришельца. Она не сдвинулась с места, но положила руку на его запястье, словно говоря, «Я понимаю тебя, не бойся, я рядом». «Уж поверьте, сударыня», — обиженным тоном произнес врач, вновь нацелив клюв в их сторону, «в этих делах я понимаю гораздо больше вашего». Привязанная на несколько дней к животу сушеная жаба доказала свое высокое полезное воздействие в подобных случаях. Если ваша дочь заболела чумой, то, к сожалению, должен признать, что существует крайне мало средств. Остаток признания услышал лишь он сам, поскольку Агнес резко закрыла окно. Хамнет заметил, как ее пальцы нащупали и повернули задвижку. Лицо ее исполнилось отчаянной ярости. Она пробурчала что-то себе под нос. Мальчик уловил лишь слова «ловец», «наглый» и «болван». Отцепившись от матери, он увидел, как она прошла по комнате, в сердцах отодвинула кресло, взяла и тут же поставила попавшуюся под руку чашку, а потом присела возле тюфика у камина, где лежала Джудит. «Тоже мне! Знаток жаб!» проворчала она, обтирая лоб Джудит влажной салфеткой. В другом конце комнаты бабушка, закрыв уличную дверь, заперла ее на засов. Хамнет видел, как она убрала сверток с сушеной жабой на верхнюю полку. Кивнув головой, она изрекла нечто, недоступное пониманию Хамнета. Весенним утром... 1583 года, если бы жители Хенли Стрит поднялись пораньше, то увидели бы, как молодая невестка Джона и Мэри вышла из двери узкого Флигеля, где поселилась чита новобрачных. Они увидели бы, как она закинула за плечи корзину, расправила полы киртла и направилась на северо-запад. В верхней спальне ее молодой муж повернулся на другой бок. Как обычно, спал он глубоким сном, он даже не заметил, как опустела и быстро остыла женская половина семейной кровати. Его голова покоилась на подушке, руки прятались под покрывалом, волосы почти закрывали безмятежное лицо. Рот его приоткрылся, и тихое дыхание дополнилось легким похрапыванием. Свернув с Хенли-стрит, Агнес прошла по ротор-маркету где уже появились первые лоточники. Мужчина продавал пучки лаванды, женщина катила тележку с сывовой корой. Агнес, остановившись, поболтала с подругой, женой пекаря. Они обменялись мнениями о прекрасной погоде, угрозе дождя, жарких печах в пекарне, о течение беременности Агнес и о том, низко ли уже опустился ребенок. Подруга попыталась угостить Агнес свежей булочкой. Агнес вежливо отказалась, но жена пекаря проявила настойчивость и, открыв крышку корзины, Агнес положила туда булочку. Ее взгляд скользнул по лежавшим там салфеткам, чистым и аккуратно сложенным, паре ножниц и какой-то закупоренной склянки. Но ее голову сейчас занимали другие заботы. С улыбкой кивнув на прощание, Агнес сказала, что ей пора идти дальше. Жена пекаря помедлила немного перед своей пустой лавочкой, провожая подругу взглядом. Перед выходом с рынка Агнес на минуту остановилась передохнуть, опершись рукой на рыночный забор. Жена пекаря уже собиралась окликнуть ее, но Агнес выпрямилась и продолжила путь. Прошедшей ночью Агнес видела во сне свою мать как случалось время от времени. Агнес стояла во дворе фермы Хьюленс. Подол ее юбки волочился по земле. У нее возникло ощущение какой-то тяжести. Ее платье выглядело промокшим. Опустив глаза, Агнес увидела, что по подолу ее платья топчутся птицы, утки, куры, куропатки, голуби и даже мелкие крапивники. Они неуклюже толкались и напряженно хлопали крыльями, стараясь уместиться на подоле. Агнес попыталась разогнать их, желая освободиться. Когда вдруг осознала, что к ней кто-то приближается, оглянувшись, она заметила проходившую мимо мать. По спине спускались заплетенные в косу волосы. Из-под красной шали выглядывала синяя сорочка. Мать улыбалась но не остановилась, а, покачивая бедрами, прошла дальше. Агнес почувствовала какую-то глубинную внутреннюю растерянность и слабость, а еще огромное, до головокружения, желание броситься за ней. «Мама!» — попросила она. «Подожди! Подожди меня!» Она попыталась шагнуть вслед за матерью, Но птицы продолжали топтаться на ее подоле, наваливаясь на него своими пухлыми, покрытыми перьями грудками и цеплялись за ткань перепончатыми лапками. — Подожди меня! — крикнула Агнес во сне, но ее мать продолжала удаляться. Не останавливаясь, мать оглянулась и сказала, или как будто сказала, — ветви в лесу так густы, что не заметишь дождя и направилась дальше к лесу. Продолжая окликать ее, Агнес рванулась вперед, неуклюже споткнулась о множество хлопавших крыльями тварей, упорно толпившихся на подоле, и шлепнулась в грязь. Именно коснувшись земли, она вздрогнула и проснулась, хватая ртом воздух, и осознала, что она уже не во дворе Хюленца и ей некого звать. Она лежала в кровати в своем новом доме. Рубашка соскользнула с плеча, в животе крутился ребенок, и муж, спавший рядом, не просыпаясь, протянул руку и обнял ее. Она поудобнее устроилась, прижавшись к нему. Он уткнулся лицом в ее плечо, а она, нащупав на его голове спутанные волосы, пригладила их. Агнес представилась, как мысли в его голове тянутся вверх словно пряди волос в ее пальцах, словно полые стебли тростника, растущие из воды. Она чувствовала, что он беспокоится за нее, как все мужья, когда у жен приближается срок родин. В голове его постоянно крутились мысли, выживет ли она, выдержит ли роды. Он крепче прижал ее к себе, словно хотел удержать рядом с собой, под защитным пологом их кровати. Ей хотелось сказать ему, вам не надо беспокоиться, у нас с вами родится двое детей, и каждый из них проживет долгую жизнь. Но она хранила молчание. Людям не нравилось слышать такие предсказания. Немного погодя, она встала, приоткрыла занавес полога и тихо удалилась. Подойдя к окну, она коснулась рукой стекла. — Ветви так густы! — вспомнилось ей. Ветви в лесу, не заметишь дождя. Она подошла к столику у очага, где лежали бумаги и перья ее мужа. Открыв крышку чернильницы, Агнес окунула туда перо, его срезанное острие удерживало чернила. Она научилась кое-как писать. Буквы у нее получались мелкими и кривыми, и, вероятно, большинство не смогло бы разобрать ее корявый почерк в отличие от почерка ее мужа, ведь он ходил в классическую школу, изучал риторику, и буквы с кончика его пера стекали ровным, непрерывным потоком, образуя стайки изящной вязи. Он все писал что-то за своим столом до глубокой ночи. Что именно, она толком не знала. Он писал так быстро и с такой сосредоточенностью, что Агнес, не смея прерывать его, Сама просто не успевала понять написанное. Однако ее умение хватило на то, чтобы более-менее понятно записать это предложение. Ветви в лесу так густы, что не заметишь дождя. Пошевелив угли, Агнес подбросила дров в камин, чтобы оживить огонь. Выставила на столик поднос с кувшином сливок и буханкой хлеба. Потом взяла корзину и вышла из дома на улицу. Поболтав с подругой, женой пекаря, она направилась дальше и теперь шла, с отягчавшей руку корзиной по тропинке вдоль реки. Уже наступила середина мая. Яркие солнечные лучи скользили по земле, подчеркивая многообразие меняющейся природы. Несмотря ни на что, Агнес заметила, поскольку просто не могла не заметить, что успела расцвести на берегу валериана. Смолевка, роза собачья, щевель, черемша, касатики. В любое другое время она уже опустилась бы на колени и собирала их листья и цветки, но не сегодня. Хотя утро еще только началось, она обошла стороной забор хюланца Ей не хотелось сейчас встречаться с обитателями фермы даже случайно. Ни с Джоан, ни с Бартоломью, ни с кем из ее братьев и сестер. Заметив ее, они могли всполошиться, послать за акушеркой или ее мужем, заставить войти на ферму и отдохнуть в доме. А это последнее место, где ей сейчас хотелось бы оказаться. Мать говорила ей о лесных ветвях. Проходя по дороге, она мельком увидела, как во двор из дома вышел ее брат Томас и услышала, как пронзительно свистнул Бартоломью, призывая собак. Вдали виднелись соломенные крыши ее родного дома, свинарник и задняя стена яблочного амбара, заметив который, она невольно улыбнулась. Примерно через полмили от Хьюленса Агнес свернула в лес. К этому моменту схватки у нее стали регулярными. Она уже едва успевала перевести дух, успокоиться и подготовиться к следующему приступу боли. Ей пришлось остановиться под могучим вязом опершись ладонью на его грубую, борозчатую кору. Боль в пояснице спустилась к промежности, потом волна боли поднялась, и очередная схватка с новой силой сотрясла ее тело. Придя в себя, она подняла корзину и направилась дальше. Она уже добралась до намеченного участка леса, преодолела заросли ежевики и можжевельника, потом перешла через ручей, миновала заросли падуба чьи яркие ягоды так красиво оживляли природу в зимние месяцы. И, наконец, вышла на поляну, щедро залитую солнцем и густо поросшую папоротниками, которые живописно раскинули свои зеленые ветви. Одна громадная упавшая пихта с вывороченными из земли корнями лежала почти горизонтально, точно прилегшая отдохнуть сказочный великан. Ее ржеватый ствол — покоился на развилках ветвей менее рослых соседей. И под навесом корней, где пихта когда-то стояла в земле, образовалась яма, сухая и достаточно большая, чтобы в ней могли укрыться несколько человек. Агнес и Бартоломью в детстве часто прятались там, если Джоан ругалась на них и поручала слишком много дел. Иногда они приносили с собой матерчатый мешок с хлебом и сыром и мечтали о том, что будут жить здесь всегда, как лесные эльфы, и никогда больше не вернуться к злой мачехе. агнес осторожно опустилась на землю. На сухую хвойную подстилку под шатром корней поваленного дерева. Она почувствовала приближение нового приступа боли, омрачающего все точно надвигающиеся грозовые тучи. С трудом дыша она повернулась, припала к земле и, зная, что надо за что-то держаться, ухватилась руками за древесные корни. Несмотря на тиски мучительной боли, вытеснявшие все мысли, кроме той, когда же муки закончатся, она осознала, что схватки стали сильнее, а их усиление означало приближение родов и еще большие муки. Вскоре у нее уже не будет времени передохнуть и собраться с силами. Это означало, что необходимо вытолкнуть из себя то, что готово выйти. Она видела, как рожали женщины. Ей вспомнилось, как рожала ее мать. Агнес видела те роды из коридора, а потом слышала их со двора, куда выпроводили ее и Бартоломью. Она помогала при родах Джоан, Принимала своих братьев и сестер, едва они появлялись в этом мире, вытирала их рты и носы от родовой слизи и крови. Она видела, как рожали соседки, слышала, как их крики превращаются в истошные вопли, улавливала исходящий от новорожденных кисловато-медный запах. Она видела, как рожают детенышей свиньи, коровы и овцы. Именно ее звал отец, а потом и Бартоломью, когда возникали сложности с рождением ягнят. Именно ее тонкие женские пальцы могли проникнуть в тот узкий, жаркий и скользкий канал и развернуть правильно мягкие копытца, покрытые слизью носы и прилипшие ушки. И она знала, предчувствовала, как обычно, что ее роды завершатся благополучно, они с ребенком выживут. Ничто, однако, не могло подготовить ее к беспрестанной усиливающейся боли. Это было сродни попыткам устоять под ураганным ветром или плыть против течения по полноводной реке или пытаться поднять рухнувшее дерево. Никогда еще она не чувствовала себя такой слабой, такой уязвимой. Она привыкла считать себя сильной личностью. Могла успокоить и подоить корову, Могла перестирать гору белья, могла носить на руках маленьких детей, перетаскивать тюки со шкурами, ведра с водой и охапки дров. У нее жизнестойкий и здоровый организм. Под гладкой кожей скрывались очень крепкие мышцы. Однако сейчас требовалось нечто иное. Ее ожидало иное переживание. Оно смеется над ее попытками овладеть им подчинить его, возвыситься над ним. Оно само, — боялась Агнес, — способно овладеть ею. Оно может задушить и утопить ее своими водами. Подняв голову, она вдруг увидела на другом конце поляны серебристый ствол и изящные заостренные листья рябины. И тогда, несмотря на все свои страхи, она улыбнулась. Она мысленно произнесла это слово Рябина, Рябина, четко и медленно, по слогам. К осени ее ягоды покраснеют. Их настой помогает при желудочных болях и хрипах в груди. Если посадить рябину около дома, то она будет отпугивать злых духов от его обитателей. Говорят, что первую женщину сотворили из ее ветвей. Такое имя дали и ее матери, хотя отец никогда не называл ее так. Духовный пастырь назвал ей настоящее имя матери, когда она спросила его об этом. Ветви леса. Агнес уперлась руками в землю, встала на четвереньки, как волчица, подчиняясь очередному приступу боли.